«Те, кто прав». Глава 1 часть 3. В это время где-то среди сил Империи разрастался яркий синий свет. Человек, известный под прозвищем «Косое орудие», готовил свою козырную карту. Силы Республики немедленно начали атаковать его, чтобы прервать атаку, но заклинатели Империи объединились вокруг него, обеспечивая тому достойное прикрытие. Это были напряжённые моменты, но их усилия не пропали зря. Ращепляющая пушка! Со стороны человеческого заклинателя выскочил луч чистой энергии, и уже через мгновение приблизился к стенам орта Имин. зеркало каландры! И вот, когда до столкновения оставалось всего ничего, перед стеной возникло гигантское зеркало овальной формы. Луч отскочил от его поверхности и вернулся в сторону сил империи. Он опалил землю, а вместе с ней почти 600 человек, которые в мгновение ока превратились в пепел. Подвиг выполнен. Вы открыли новый перк. Убийца человечества. В уголке сознания Эмерил появилось интересное сообщение, но прежде чем она успела хоть как-то на него отреагировать, её взгляд затуманился, а тело подкосило. Мощь расшипляющей пушки человеческого волшебника была отражена благодаря её собственному окончательному навыку. Однако, похоже, что сам Лирион выжил, даже если и с трудом. Поле битвы окутала шокирующая тишина, во время которой два высокоуровневых волшебника сверлили друг друга взглядами. «Меня не предупреждали, что здесь будет эта сока, — пробормотал Лирион, цыкнув языком. «Если всё продолжится так и дальше, то он не сможет использовать свой окончательный навык до тех пор, пока ему будет противостоять высшая эльфийка». Поскольку его мана почти полностью истощилась, и его ХП порядком просели, попав под воздействие его собственной разрушительной магии, он повернулся назад, чтобы отступить. Независимо от того, насколько страшно полученное увечье или же силен сам боец, любой человек в этом мире мог исцелить свои некритические травмы и вернуться в битву уже после 10-15 минут отдыха. Они по-прежнему не смогут использовать какие-либо мощные навыки, находящиеся в состоянии отката, и или испытывали сильные штрафы в качестве компенсации, но по большей части они могли вернуться в бой в мгновение ока. Тем не менее, ничто из этого не имело отношения к магическому волшебнику, ставшему асцендантом, поскольку в следующий миг призрачная стрела проделала в его черепе аккуратную сквозную дырочку, и прежде чем тело волшебника упало на землю, Вторая стрела пронзила его сердце. «Подтверждаю убийство вип персоны Лериона», сообщил со своего укрытия Фэйхорн. «Хорошая работа», — сказал Андервуд. «Силус, если у тебя есть время на благодарности, то пошли их, Эмирил». Если бы не идеально предоставленный момент для атаки, устранение этого человека было бы не в пример сложнее. Одновременное выведение из строя защиты волшебника и его коллег Это не то, что в одиночку был способен выполнить рейнджер. «Осторожно! Освященные мертвецы идут на сближение!» — крикнул высший эльф. «Есть возможность попасть в самого некроманта?» «Нет. Он использует своих миньонов в качестве щитов, и они слишком жёсткие для мин постойка Он лично присутствует в атаке!» Если заклинатель-боец дальнего боя по своей инициативе шёл на сближение с врагом, это могло означать только одно — Он собирался использовать свой окончательный навык. И поскольку эта способность была неизвестна, это немедленно насторожило боевых офицеров армии эльфов. Тем не менее, они не успели вовремя передать необходимые приказы, и мужчина в белых одеждах добрался до стен форта, полностью невредимым. Алхимический огонь, созданный трудами защитников форта, уже исчез, но солдаты империи пока не решились подойти к форту снова поэтому у некроманта не было прикрытия со стороны обычных солдат. Впрочем, он и не нуждался в их помощи. В настоящее время возвышающиеся освященные рыцари смерти использовали свои огромные щиты, чтобы укрывать своего мастера от дождя и стрел, которые непрерывно летели на них сверху. Хотя он потерял около четверти своих немертвых, в процессе передвижения сам некромант без особых проблем достиг своей цели. Он поднял свою правую руку и прикоснулся ею к потрёпанной оружием и заклинаниями стене. А затем из уст старика вышли странные слова. Шёпот, ясность которого противоречила его природе. Ибо цель всего живого — смерть! В следующее мгновение всё в радиусе 15 метров от него утратило следы жизни. Эльфы, находящиеся в пределах диапазона действия его окончательного навыка, умерли сию же секунду. И не только они, даже вещи, которые с технической точки зрения нельзя было назвать живыми, были принесены в дань смерти. Доспехи и оружие проржевели и рухнули в труху, которую развеял ветер. Земля и камень превратились в песок. Даже часть его собственной нежити была подвержена воздействию окончательного навыка и рухнула на землю, там и оставшись. Воздух ощущался застойным из-за отсутствия в нем чего бы то ни было живого и даже тот, кто вызвал в этот мир смерть, не смог избежать её цепких рук. Ни Некромант, который не был полностью освобождён от последствий своей собственной магии, рухнул на одно колено. Рыцари смерти, которые ранее находились вне пределов его способности, подбежали к нему, чтобы обеспечить прикрытие. Он услышал ритмичный стук над головой, когда многочисленные атаки, подобно дождевым каплям, отскакивали от их толстых тяжёлых щитов. «Ай!» «Это было больно!» В следующее мгновение он услышал громкий, почти детский голос, от которого у него по спине пробежали мурашки. Вокруг него полным ходом бушевала битва, и доносился шум войны, но кроме себя он не видел и не ощущал живого присутствия вокруг. Некромант быстро пришел к выводу, что враг задействовал шепот ветра, чтобы заставить совершить ошибку и раскрыться. Это была хитрая стратегия, которую использовали многие рейнджеры, но он бы не был собой, если бы так легко попал в эту ловушку. Он неуверенно встал, используя свой посох, чтобы поддержать ослабленное тело. Собравшись силами, старик поднял голову, и его взгляд переместился от песчаного грунта к небольшим прорехам между щитов его миньонов, сквозь которые он смог рассмотреть, что его главная цель была достигнута. Массивные стены перед ним рухнули, оставляя после себя гигантскую зияющую дыру в обороне форта. Лицо под маской слабо улыбнулось. Так как миссия была завершена, теперь ему можно смело отступить с линии фронта. Конечно, если он сможет отсюда уйти. Некромант издал громкий вопль в ответ на пронзительную боль в обеих ногах. Опустив свой панический взгляд, он увидел, что что-то пробило их насквозь, намертво пригвоздив его к земле. «Как это возможно?» Все, что находится в пределах его навыка, должно было измельчиться до состояния золы. Какие бы коварные ловушки не подложили сюда эльфы, все они уже должны быть выведены из строя, независимо от магии или механизмов, на которых они базировались. Попав в 15-метровый радиус действия и потеряв свою жизненную силу, даже высокоуровневый противник будет стоять одной ногой в могиле. а Но все потоки мыслей были остановлены, когда в неудачной попытке вдохнуть побольше воздуха грудь заклинателя потрясли непроизвольные, сокращающиеся спазмы. И тот болезненно закашлял. Он почувствовал огромную слабость и головокружение, что намного превосходило побочные эффекты от использования конечной цели. Его окончательного навыка. Конечности некроманта ощущались холодными, как лёд, а тело словно налилось свинцом. Он буквально чувствовал, как тают его запасы ХП и МП. Казалось, что-то, что пронзило его ноги, теперь очень быстро высасывало из его плоти кровь, но сам старик понимал, что не способен самостоятельно прекратить это безобразие. В приступе полуконтролируемой паники он решил приказать своим рыцарям смерти отрезать себе ноги, что нежить исполнило без малейших колебаний. Человек проглотил крик боли, когда лезвия их мечей врезались в его нижнюю часть тела. Чуть выше колен, отделившись от прикованных к земле конечностей, он упал навзничь, прямо в ожидающие костлявые руки освещенных мертвецов, которые начали поспешно оттаскивать его с поля боя. Он потянулся за зельем регенерации на его поясе, в высококлассной микстуре, способной мгновенно отрастить потерянные конечности, одновременно восстанавливая все ХП, и поднес его к своему лицу. Несколько секунд спустя рыцари смерти рассыпались на множество костей которые тут же растворились в жёлтом песке под ними. Однако мастера нежити нигде не было видно. Всё, что осталось от него, это пара окровавленных ботинок, белый халат, окрашенный в красный цвет, и короткая линия из окровавленного песка, соединяющая две эти точки. На земле лежал уже откупоренный кристальный флакон, а его содержимое медленно выливалось на песок, впитываясь им. Могло показаться, что старое человеческое тело исчезло в воздухе. Такова была цена, которую он заплатил за свою неосторожность, повредив корни дриады.